Нас только двое. Поверь мне, друг. Мне хорошо, когда нас двое, а их нет. Мне так спокойно. Молчу, мой друг. Смеюсь, твою улыбку прочитав. Нахмурюсь, вижу тень в твоих глазах. Смысл мысли наших не в словах. Мне хорошо, мой друг, когда нас двое. Я не ищу знакомств пустых. А если нет тебя... О чем-то размышляя, я в одиночестве слагаю стих.